светик. Mm. Ой. Она курили, она курили. Mm. Ну что это вы в комнате? Ну ладно. Я пошла за сапогами и рукавицами. Ну пойдем, а то этот динозавр уже заждался. Я догоню. Беленкова, будьте добры. В отгуле? Спасибо. Отгульчиком привет. Ты чего это? Понимаю. Не хочется не работай. Да. Я на что? Не. Друзья для того и существуют, чтобы на них разряжаться. Да. Да нет, уверяю тебя, он сейчас сам переживает. Переживывает. Почему он? Я вчера тебе, между прочим, сам два раза звонил. Да. Да прощать, прощать. Альтернативы я тут не вижу. Нет, Натал. Тут я тебе не советчик. Ну ладно, я тебе еще позвоню. Пока. Алло. Алло, девушка. Будьте добры, телефон юридической консультации на улице Свободы. Да-да, на улице Свободы. Спасибо. Ой, хлопцы, задал я вам работы, а? Слушайте-ка, Глеб Иванович, а может я вам помогу? Разгружу вас чем-нибудь, а? Только э -э скажите. Пошли бы вы Григорий Романович по городу погуляли, что ли, а? Я что, мешаю? Да нет, не мешаете. Просто неловко вроде экскурсант какого то О, знаете что? Будьте добры, Отнесите, пожалуйста, вот этот трансформатор в приборной, знаете, где, да? Скажите, Ермаков просил. Будьте добры. Ладно. Так, пора бы Да. Как думаешь, Глеб? А он не мог видеть. Как, откуда? Что у него, рентген ты же за шкафом уливал? Да. Если только унюхал? Ну да. Светик своим носом не унюхал, а этот унюхал. Кстати, вот она могла видеть? Нет, она бы нам сказала. Да, ты ее плохо знаешь, она под дулом пистолета не скажет. Нет, нам нам давно бы сказала. Логично, нам бы сказала. Ну-ка, давай с тобой проверим. Что? Держи ключи. Идти к шкафу. следствие ведут знатоки. Ну ладно, ладно, иди, иди, иди. А так и сидел? Так. Да. А ты так и стоял? Так вот. Прекрасно. Так, теперь она. Она на моем месте сидела. Так, прекрасно. Ну-ка теперь отсюда. Глеб, подойди. Ну что, что, что? Нет бутылки, я ее сюда ставил. Нету. Все, пропало. успокойся, успокойся, она у меня. Где у тебя? Дома, дома. Ты что ее вынес? Нет, сама вышла, прошла через проходную, села в трамвай. А ты что хотел, чтобы я ее здесь оставил? А потом кто-нибудь ей прямым сообщением к Печёнкину? Еще как я проинтиуичил, хоть бы сказал. Вот наш под. Ну, мы не идем еще на стенд. Так а всё, Григорий Роман, решили все. То есть сейчас подготовим заключение, можете брать билет. не понял. По усталостной прочности ваши лопатки не проходят, увы. Но, но ведь еще же есть. Ну испытаем мы еще пять штук, погода они не сделают. Чудес, Григорий Романович не бывает.